Первая тенденция оказалась определяющим фактором во фрейдовской теории влечений, теории либидо и теории влечений к смерти. Поскольку Фрейд убежден в том, что психическая жизнь определяется эмоциональными побуждениями, и поскольку он утверждает, что они имеют физиологическую основу, он принадлежит к теоретикам инстинктивистского толка. Фрейд рассматривает влечение как постоянно действующие и стремящиеся к ослаблению напряжения, внутреннее, соматические стимулы. Он неоднократно указывал, что такое толкование ставит влечение на грань между органическими и психическими процессами. Вторая тенденция, акцент на конституциональных или наследственных факторах, во многом способствовала созданию учения о том, что либидо в своем развитии проходит определенные стадии, предписываемые наследственностью: оральную, анальную фалическую и генитальную. Ей уже во многом объясняется и предположение о постоянстве проявлений эдипового комплекса. Третья тенденция стала одним из решающих факторов во взглядах Фрейда на женскую психологию. Она наиболее явно выражена в утверждении, что анатомия – это судьба, которая пронизывает также фрейдовскую концепцию бисексуальности и отчетливо проявляется, например, в учении о том что желание женщины быть мужчиной представляет собой, по сути, желание обладать пенисом, и что протест мужчины против проявления определенных женских установок обусловлен в конечном счете его страхом кастрации. Второе исторически определенное влияние негативно. Лишь недавно в результате исследовательской работы социологов и антропологов мы утратили свою наивность в вопросах культуры. В XIX веке знание культурных различий было весьма скудным, и преобладающая тенденция заключалась в приписывании особенностей собственной культуры человеческой природе в целом. В соответствии с этими взглядами Фрейд полагает, что тот человек, как он его видит, та картина, которую он наблюдает и старается истолковать, относится и ко всему миру. Недостаточная культурная ориентация Фрейда тесно переплетена с биологическими предпосылками его теории. В отношении влияния окружающей среды, семьи в частности и культуры в целом, его интересуют главным образом способы трансформации того, что он рассматривает как инстинктивные влечения. С другой стороны, Фрейд склонен рассматривать культурные явления как следствие биологических, по своей сути, инстинктивных структур. Третьей характерной чертой Фрейдовского подхода к психологическим проблемам является очевидный отказ от какого-либо оценочного суждения, от моральной оценки. Такая установка согласуется с его позицией истинного ученого, который имеет право лишь на регистрацию и интерпретацию наблюдений. Частично, как отмечал Эрих Фром, на этот подход оказало влияние доктрина терпимости, преобладавшая в экономическом, политическом и философском мышлении эпохи либерализма. В дальнейшем мы увидим, какое огромное влияние эта установка оказала на определенные теоретические представления, такие как представление о сверхя, а также на саму психоаналитическую терапию.